Глава т р а д ц В пять с хвостиком бабушка Таня отбыла на дачу вместе с дядей Степаном. Рита, как и решили накануне, осталась ждать Ратмира. Он должен был подъехать часов в шесть, чтобы тоже успеть уехать в область до самых страшных пробок. На удивление, Лиза проснулась легко без капризов умылась, переоделась и даже съела всю овсянку с кусочками фруктов, которую Рита приготовила ей на скорую руку. Лиза была взволнована, ждала обещанный подарок. Ратмир почти не опоздал, и в шесть с копейками раздался звонок в дверь. Встречать его бросилась Лиза. «Доброе утро, крошка!» — улыбнулся ей Ратмир. «Привет!» — протянула Лиза, заглядывая за спину мужчины. Увидев, что ничего нет в руках ни позади, ни даже за дверью, девочка нахмурилась. Нижняя губа дрогнула. Того и гляди расплачется. «Лиза, так нельзя!» — отчитала ю Рита и обняла. «Эй!» — Ратмир догадался, что стало причиной слёз. «Подарок ждёт тебя в машине». «Правда?» — Лиза отлипла от матери и глянула на него одним изумрудным глазом, второй скрылся за пряткой волос. «Но я же обещал. Мы же его на дачу повезём? Повезём. Вот я его и оставил в машине». Слёзы высохли моментально. «Тогда чего стоите? Побежали скорее!» По-деловому, совсем как начальница, сказала Лиза. «Лиза, с х л о п о ч е ш ты у меня на орехи за своё поведение», — покачала головой Рита. «Ну что за противная девочка?» Ратмир подхватил Лизу на руки, и та засмеялась. «И ничуть не противная, а очень даже хорошая девочка», — улыбнулся он. «А мама будет ругаться, сама с х л о п о т и т Рита фыркнула. «А вещи я понесу?» — возмутилась она. Пришлось Ратмиру спустить Лизу с рук и помочь р и т и с сумками. Их было немного, только небольшая с её ретинными вещами, чемодан игрушек, которые Лиза с Ратмиром вчера упаковывали вместе, да пакет с едой в дорогу. Лизе ведь обязательно захочется и яблочко, и булочку, и ещё много чего. Ратмир Лизу не обманул. На заднем с и д е н ь е внедорожника рядом с детским креслом стояла огромная коробка с розовым кукольным домиком — а рядом на полу коробка поменьше с куклой Барби. «Ура! Ура!» — захлопала в ладоши девочка. «Домик!» «Приедем и тут же соберём его. Договорились?» — сказал Ратмир девочке. «Но только если ты будешь спокойно сидеть в кресле и не шалить в дороге», — вставила Рита. «Хорошо, мамочка. Да, детям для счастья нужно всего ничего. Получили игрушку, и всё сразу стало хорошо. Вот бы и взрослым так». Рита усадила Лизу в кресло, вручив ей куклу, а сама забралась на переднее с и д е н ь е рядом с Ратмиром. «Ну что, девочки мои, ничего не забыли?» — улыбнулся Ратмир. Рита не успела и рта раскрыть, как сзади раздался звонкий голосок Лизы. «Твои девочки ничего не забыли. Поехали!» «Командирша растёт!» — засмеялся Ратмир. Не успели они выехать из Ритиного двора, как Лиза начала конючить. «Ма, я есть хочу!» «Ты же только поела, Лиза!» — возмутилась Рита. «Ну и что же, вот плачет, просит чего-нибудь». «Начинается». Рита достала из запасов булочку с сыром и протянула Лизе. «Так всегда. Стоит ей сесть в машину или в электричку и сразу разбирает голод. Это всё бабушка Таня её приучила». «Лиза нормально дорогу переносит? Не укачивает её?» «Нет, этого ребёнка хоть в центрифуге крути, ей хоть бы хны», — улыбнулась Рита. «Я думаю, минут десять и она уснёт. Вчера с бабушкой её до часу ночи никак не могли уложить. Всё рассказывала нам о том, какой подарок у тебя попросила, да как будет играть на даче». Зазвонил Ритин телефон. Бабушка Таня хотела проконтролировать, выехали ли они. Сама она уже была на подступах к заветной даче. По хорошей дороге без задержек ехать было часа полтора, но перед выездом на Кольцевую уже образовалась пробка. Решивших уехать пораньше дачников — Сегодня оказалось много. К этому времени Лиза успела прикончить булку, напиться тёплого чая из термоса и уснуть. Рите пришлось признаться самой себе, что помощь Ратмира оказалась очень кстати. Ведь ехать на полугрузовой машине вместе с дочкой было то ещё испытание. А теперь они домчатся в тепле и комфорте. В машине Ратмира было тихо, шумоизоляция скрадывала все уличные звуки. В салоне приятно пахло его туалетной водой, л ё г к и чуть сладкий, хвойный аромат. Рита уже привыкла к этому запаху. «Да уж, дорогая моя, не к запаху, а к мужчине, с которым запах ассоциируется, ты привыкла», — подколола себя Рита. Она искоса глянула на Ратмира. Короткая, ухоженная борода густо покрывала лицо, волосы взлохмачены, будто он постоянно запускал в них руки или забыл причесать. р е д е вдруг безумно захотелось ещё сильнее их взъерошить, почувствовать, какие они на ощупь. Она перевела взгляд на руки Ратмира, покоившиеся на руле. Пальцы длинные, но не тонкие, как у худосочных музыкантов, а полны силы. Ногти ухоженные, на запястье правой руки дорогие часы. Оделся Ратмир сегодня очень по-дачному. Потёртые джинсы, чёрная футболка, на которую накинута чёрная же тонкая спортивная куртка. Рита увидела, как уголки его губ дрогнули в улыбке. «Ритка, хорош меня рассматривать». «Я и не рассматривала вовсе». «А что же ты делала? Дыру во мне прожигала?» Он покосился на неё, лукаво улыбнувшись. «Именно». Ратмир засмеялся. «Нравлюсь?» «Что? Ты сейчас меня чуть ли не под микроскопом изучила. Надеюсь, пришла к выводу, что я тебе всё-таки нравлюсь. ты невыносим — огрызнулась Рита. — Может, и невыносим, но главное, чтобы тебе это нравилось. Он взглянул на Риту. В чёрных глазах плясали весёлые ч е р т и к и Лучше на дорогу смотри, — проворчала Рита, отворачиваясь к окну. — Сейчас, судя по знакам, должно быть дорожное кафе. — Заедем кофе купим, а то я с утра не успел. И действительно тут же показалось небольшое здание придорожного кафе. — Ты иди. А я с Лизой останусь, не хочу её будить. Тебе взять кофе? — Да, чёрный, без сахара, — попросила Рита и добавила. — Не покупай ничего из еды, всего и так полно. Я даже бутерброды сделала, на случай, если ты голодный. — Заботливая ты моя, я быстро. — И ничуть я и не заботливая, — пробурчала Рита себе под нос. На парковке у кафе стояло ещё три машины. Рита вышла размять з а т е к ш и е ноги, оставив дверь машины чуть приоткрытой. в п р о б к е перед выездом в сторону области, они проторчали почти 50 минут. Слава богу, дальше, если верить навигатору, дороги были пусты. На улице было по утреннему свежо, но безоблачное небо обещало тёплый день. Рита зябко укуталась в шерстяную кофту и пожалела, что не надела что-нибудь потеплее. Из здания кафе показался Ратмир с двумя стаканчиками кофе. «Там целая очередь. Оказывается, желающих поесть в такую рань очень много», — улыбнулся он. «Хочешь бутерброд? Ещё есть булочки?» — предложила Рита. «Хочу». Рита открыла была дверь автомобиля, но Ратмир её остановил. «Подожди». Девушка вопросительно взглянула на него. Ратмир поставил стаканчики с кофе на крышу автомобиля, а потом, в мгновение ока, Рита оказалась в его объятиях. «Сначала это». Он целовал её нежно, будто это был их первый поцелуй, смаковал её губы, словно пробуя на вкус хорошее вино. Риту и правда пьянил их поцелуй, пьянила близость Ратмира, пьянили его тепло, нежность, еле сдерживаемая страсть. Оторвавшись от Риты, он прошептал ей на ухо. «Мечтал об этом со вчерашнего вечера». «А я думала, ты об этом каждый день мечтаешь», — подколола его Рита. Ратмир засмеялся. — Теперь давай свои бутерброды, Маргаритка, иначе я тебя съем. А ведь нельзя, дочка рядом. Они сели в машину. Рита п р о т я н у л а Ратмиру бутерброд, себе взяла булочку с курагой. — Не смотри ты на меня так подозрительно, — усмехнулась Рита. — Колбаса говяжья. Всё кошерно или халяльно, или как там это называется. — Да не в колбасе дело, Рита. Я смотрю, ты всё на сладкое налегаешь, — пошутил Ратмир. «Хочу растолстеть. Может, тогда ты перестанешь за мной охотиться?» «И не мечтай. Что, хочешь сказать, что любишь всяких женщин?» «Хочу сказать, что растолстеть у тебя не получится». «Почему это?» — Рита подозрительно прищурилась. «Потому что ты язва, а такой характер требует очень быстрого метаболизма». «Да ты, как я вижу, умник! Вот видишь, что я требовалось доказать. Язва!» Рита сморщила носик и впилась зубами в булочку. Он прав. Она язва. Но до встречи с Ратмиром никто этого и не подозревал. Даже она сама. Быстренько покончив с кофе и завтраком, они снова тронулись в путь. Пробок действительно больше нигде не было, но к дачному дому, где их ждала бабушка Таня, подъехали уже почти в девять. К тому времени Лиза проснулась и мячиком выкатилась из едва успевшей припарковаться машины. «Долго же?» — посетовала бабушка Таня. «Ой, ба, но ну мы же не ровно в шесть выехали, пока пробки, пока остановились позавтракать, пока то да сё, вот время и пролетело». «Значит, не голодные? А то я ещё ничего не успела приготовить, сразу на огород». «Не волнуйтесь, бабушка Таня, все сыты и довольны», — улыбнулся Ратмир. «Чем помочь?» «Отдохните пока с дороги минут десять, а потом я всем работу найду». «Кто бы сомневался». закатила глаза Рита. Она хитро глянула на Ратмира и засмеялась. «Помнится, не так давно ты утверждал, что можешь даже гвоздь вбить. Кажется, сегодня мы будем это проверять. От бабули моей просто так не сбежишь». «Я и не собирался». «До вечера я в вашем полном распоряжении». «А вечером?» — поинтересовалась Рита. «А вечером нужно встретиться с братьями», — развёл он руками. но если, Маргаритка, ты только скажешь, что я и вечером тебе нужен, то я никуда не уеду». Размечтался. Ратмир широко улыбнулся. К нему подскочила Лиза. «Ты обещал домик собрать». «Значит, пойдём собирать». «Лиза, домик собирайте в большой комнате. Там бабушка уже навела порядок. А я пойду посмотрю, что там бабуля придумала на своих грядках». Рита кивнула Ратмиру и отправилась искать бабушку Таню, которая уже ковырялась в земле. Энергии этой пожилой женщины можно было только позавидовать. Бабушке Тане было всего 62 года. Она рано родила р и т и н о в а папу, который тоже слишком рано обзавёлся семьёй. Рита появилась на свет, когда ему едва-едва исполнилось 18. У Ритинах родителей жизнь не сложилась. Видимо, слишком рано влюбились, быстро поженились, быстро завели ребёнка. Проблемы начались потом. Оба молодые, горячие, со взрывным характером. Они никак не могли найти точки соприкосновения. Постоянно что-то делили, постоянно кричали, скандалили, даже дрались. Разойтись решили, когда Рите нужно было идти в первый класс. Её отцу предложили хорошо оплачиваемую работу в Ханты-Мансийске. Но Ритина мать отказалась ехать к чёрту на кулички. Так он и уехал один. Мать вскоре подала на развод, а всего через пару месяцев снова вышла замуж. Риту отчим не взлюбил сразу. От его постоянных замечаний и нравоучений девочка стала замкнутой, неразговорчивой, угрюмой. И бабушка Таня, поняв, что ребёнка надо спасать, предложила бывшей снохе отдать Риту ей на воспитание. Самой бабушке Тане тогда было всего 42 года. Ещё совсем молодая женщина. Многие даже думали, что Рита её дочка, а не внучка. Дед Паша жену поддержал. Так и получилось, что Рита стала жить у них. Мать её в скорость родила второго ребёнка, а потом они переехали жить в Питер. Рита же осталась в Москве, о чём никогда не жалела. Бабушка с дедушкой её любили, хоть особо и не баловали. Отец, уехав в Ханты-Мансийск, почти и не приезжал к ним. Там он тоже вскоре обзавёлся новой семьёй. Мать наведывалась чаще, но отношения с Ритой не складывались. Обе были абсолютно равнодушны друг к другу. Говорят, кровь не водится, но иногда она бывает ещё жиже. Рита обошла участок в поисках бабули. Справа от дома разместился яблоневый сад. Яблоньки были старые, раскидистые, но плодоносили хорошо. За садом зелёная лужайка, на которой в хорошую погоду любила играть Лиза. По краям бабушка Таня с Ритой организовали клумбы. Здесь явственно чувствовалась Ритина профессиональная рука. Хотя разгуляться на крошечном клочке земли было негде. Сейчас было рано для цветов, Но с наступлением летнего тепла всё здесь заполыхает ярким разноцветьем красок. Напротив лужайки спрятался за домом огород. Здесь бабушка Таня, ещё когда был жив дед Паша, всё устроила по науке. Аккуратные грядочки выровнены будто по линейке. Имелся даже небольшой парник, где она выращивала помидоры. Говоря о том, что у неё в огороде ещё конь не валялся, бабушка Таня привирала. На самом деле, она среди недели успевала, отведя Лизу в сад, смотаться на электричке до дачи и вернуться обратно в Москву к тому времени, как девочку нужно было забирать из сада. Не каждый день, конечно, но пару раз в неделю, как сошёл снег, она на даче появлялась и потихоньку готовила огород к новому дачному сезону. Бабушка Таня пару дней назад уже успела и лук с чесноком посадить, и морковь с редисом посеять. «Вон, Ритка, редиска проклюнулась уже. Скоро всё своё есть будем», — довольная улыбалась бабушка Таня. «Каков будет мой фронт работы?» — удручённо спросила Рита. Она хоть и была с детства приучена к дачным делам, но никогда их не любила. А вот бабушка Таня здесь была в своей стихии. И неудивительно. Всю жизнь она возилась в земле. Сначала своей бабушке помогала, потом матери, теперь вот сама. Ты, Рита, в доме порядок наведи. Я там, конечно, чуток прибрала, но до хорошего далеко. Вещи опять же, Лизин, разложи, а то ты завтра уедешь, а мне тут с ней никаких дел тогда. — Ой, ба, ты эту песню кому-нибудь другому спой, — засмеялась Рита. — Тебе десяток, л и с оставь, и ты со всем справишься и с детьми, и с огородами, и с другими делами. Бабушка Таня тоже засмеялась. Сама знала, что только зря охает. Она была ещё не стара, на здоровье не жаловалась. По утрам даже делала зарядку. Права была Людка. Бабушка Таня могла дать фору любой молоденькой девчонке. «Давай, Рита, в доме там пошуруй, да обед готовить надо. У тебя вон мужик голодный». «Ба, прекращай», — простонала Рита. «Чего прекращай? Хороший ведь парень», — упрямо гнула своё бабушка Таня. Ты его знаешь без году неделю и уже хороший. У бабушки Тани всегда так. Ей нравились все. По её мнению, мужчина, который влюбился в Риту, просто не может быть плохим. Владик только подкачал. Поначалу бабушка и его называла хорошим парнем и говорила, что такого грех будет упустить. Но потом хороший парень превратился в безмозглого придурка. И сейчас бабушка Таня ни за что бы не призналась, что когда-то и Влад ей нравился. Она утверждала, что раскусила его с первого же взгляда. «Эй, соседки, с приездом!» — раздался зычный голос. К разделявшему участки небольшому чистоколу подошёл Василий Иванович, их сосед по даче. Он был ровесником или чуть старше бабушки Тани и частенько помогал ей с бытовыми проблемами после того, как деда Паши не стало. «О, ба, а вот и твои женихи пожаловали!» — усмехнулась Рита. «Какие женихи?» «Несёшь, не пойми что!» — ц и к н у л а бабушка Таня, но тут же стала поправлять растрепавшиеся волосы. «Василий Иванович, доброе утро!» — помахала Рита мужчине и пошла в дом. Бабушка Таня подошла к чистоколу и завела неспешную беседу. Тем временем в доме Лиза развела бурную деятельность. Они с Ратмиром уже собрали кукольный дом и теперь вселяли в него Барби. Удивительно, но Ратмир не выглядел раздражённым или недовольным. Казалось, что ему искренне нравится играть с Лизой, и делает он это не для того, чтобы произвести впечатление на Риту, ведь он не видел, что она вошла и уже некоторое время наблюдала за ним с дочкой, а от чистого сердца. Они с Лизой говорили о чём-то своём, смеялись. Нельзя позволять Ратмиру общаться с дочкой. Лиза быстро привяжется, и что ей Рите тогда делать, когда он наиграется и исчезнет из их жизни?» Ратмир, будто почувствовав даже не Ритина присутствие, а резкое изменение её настроения, обернулся. Он смотрел на неё долго и серьёзно, словно пытаясь сказать «не думай о плохом, я буду всегда здесь с вами, я никуда не исчезну». Вот дура, размечталась, — одёрнула себя Рита. Лиза тоже увидела мать, стоявшую в дверях, и сказала «Ма, не мешай нам, у нас тут такие дела, такие дела». Я не мешаю, милая. Я пойду обед готовить, а вы пока ещё поиграйте. Только не замучай дядю Ратмира. Не замучаю. Он умеет играть. В устах Лизы это был самый ценный комплимент. Ратмир рассмеялся. Рит тоже улыбнулась. Но как-то грустно было на душе. Часу дня, когда сели обедать, была переделана уйма дел. Бабушка Таня, как и обещала, нашла работу всем. Ратмиру пришлось одни вещи перетаскивать на второй этаж, другие, наоборот, спускать вниз. И даже его умение вбивать гвозди удалось проверить. За зиму п о к о р ё ж е н н ы е местами забор нужно было подлатать. Почему-то не работало электричество в одной части дома. Ратмир внимательно осмотрел электрический щиток, проверил проводку и, потратив час времени, всё исправил. Подключил бойлер, которым нагревали воду в доме, проверил, чтобы всё везде работало и вода не подтекала. Казалось, этот мужчина умел всё. Рита удивлялась, что Ратмир действительно оказался парнем с руками, который не только не боялся домашних дел, но и вполне себе неплохо с ними справлялся. Её так и подмывало спросить, где он проходил практику, ведь богатее и вроде него — Обычно ничего сами не делают. Для этого есть чёрный л ю д обслуга. Пока Рита убирала на кухне и доготовила обед, она заметила в окно, что бабушка Таня с Ратмиром о чём-то потихоньку беседуют. В дом они вернулись с видом заговорщиков. Рита вопросительно приподняла брови, переводя взгляд с одного на другого. «Ну, о чём вы там шушукались?» Рядом с Ритой стояла Лиза, подбоченившись и притопывая ножкой. но копия Риты». «Признавайтесь», — скомандовала девочка. «Да ну вас пристали», — махнула на них рукой бабушка Таня. «Обедать лучше давайте». Она быстренько скрылась за шторами-висюльками, отделявшими, собственно, кухню от обеденной зоны. Стекляшки весело загремели, стукаясь друг об друга. «Не, ба, я так не играю», — бросилась вслед за бабушкой Таней Лиза. «Давай, колись», — Рита покачала головой. Лиза повторяла всё, что слышала. Ратмир засмеялся. «Невероятная кроха!» «Не заговаривай мне зубы! Что вы там с бабулей так активно обсуждали? Ведь что-то задумали, по глазам вижу!» «Поцелуешь, скажу!» Подмигнул ей Ратмир. «Вот ещё!» «Тогда, — он развёл руками, — иди пытай бабушку!» «Ага, на бабулю где сядешь, там и слезешь!» Вот и я тебе говорю, со мной легче договориться. Всего один поцелуй, и я приоткрою завесу тайны. И не подумаю, — отмахнулась Рита. Тогда терпи, узнаешь в своё время. Пойдём обедать, а то тебе же скоро в Москву возвращаться. Да уж, с ваших дач, если вовремя не уедешь, то пиши пропало. Возьмёте в рабство, — шутливо сказал Ратмир. — Это тебя ещё не заставили огород перекапывать, — усмехнулась Рита. Думаешь, я не смог бы? — Проверим в другой раз. — Значит, собираешься ещё раз пригласить меня на дачу? Ратмир растянулся в довольной улыбке. — Я тебя и в этот раз не приглашала. Сам навязался. — Язва. Он обнял Риту за талию и чмокнул в щёку. — Согласись, что это был не самый худший день в твоей жизни. — Обедать пойдём. С этими словами Рита выскользнула из объятий Ратмира. Весюльки снова радостно заплясали. Ближе к четырём часам Ратмир засобирался уезжать. Рита проводила его до машины. «Рит, в понедельник же начинаются работы у Гарика на участке. Вернее, подготовка там уже идёт полным ходом, но со следующей недели всё будет под твоим личным контролем». «Да, я знаю». «Я приеду за тобой сюда с утра часов в шесть». «Не нужно», — заупрямилась Рита. «Я завтра вечером домой поеду, а к Гарику мы с Кириллом вместе отправимся. Он на машине». Но я тоже поеду, а Кирилл приспокойно и без тебя доберётся. Зачем тебе делать крюк и заезжать за мной? Отсюда же ближе. Нужно только выехать на бетонку, а там всего ничего. Рита подозрительно прищурилась. Так уж и ближе. Конечно, а у тебя будет больше времени, чтобы с дочкой побыть. Это был аргумент, против которого Рита не могла возразить. Ну, договорились, упрямица моя. Я не упрямица и... Давай, скажи, что не моя. И я тебя снова поцелую. Рита сжала губы от возмущения. Наглец. а Как бы хотелось, чтобы поцеловал. «Я с собой и из одежды толком ничего не взяла. Только дачная», — пробормотала Рита. «А ты что же, на полевые работы в деловом костюме ехать собиралась?» — засмеялся Ратмир. «Нет, но ну, никаких «но», Маргаритка. В понедельник в шесть я буду здесь». «Ладно», — вздохнула она, сдаваясь. «Если вам что-то нужно будет привезти, то позвони, я привезу. Вдруг бабушка что-то забыла». «Хорошо». Он сел за руль и завёл машину. «До скорого, Рита». «Ратмир, спасибо тебе, что так помог нам сегодня. Правда, я очень благодарна». Ратмир улыбнулся. «Всегда пожалуйста, Рита. Я буду скучать». Он послал ей воздушный поцелуй и надел солнечные очки. Ратмир уехал, а Рита медленно подошла к дому. «Я тоже буду скучать». чуть не сорвалось с середины губ, но она вовремя прикусила язык. Нельзя. Нельзя влюбляться в него. В кого угодно, но только не вот в такого, как Ратмир. Каким бы хорошим он ни старался выглядеть, такие мужчины никогда всерьёз не воспринимают таких, как она. Да и кто она? Хоть и симпатичная, но тем не менее обычная разведёнка с прицепом. Рита ругала себя за подобные мысли, но они постоянно лезли ей в голову. «Никому не нужны чужие дети». «Свои-то не нужны». Вон Влад бросил жену на сносях и дочку, знать не желает, будто он тут ни при чём. Он и алименты-то согласился платить только потому, что боялся за свою карьеру. Откажись он, и начнут за ним ходить судебные приставы, требовать, обязывать. Нет, Влад должен был остаться чистеньким. Он и остался. Правда, теперь Рита понимала, что не совсем. Алименты, как платил раньше, крошечные, так и платят. А ведь в Валиде он занимает пост финансового директора, Пусть его повысили всего пару месяцев назад, но зарплата-то у него наверняка выросла в разы. А на счёте Лизы, куда приходят деньги, никаких изменений Рита не заметила. Нет, тут и свой ребёнок не нужен, а что уж говорить о ребёнке от другого мужчины. Рита знала по собственному опыту. о т ч е м в е т е Риту на дух не переносил. Она до сих пор помнит то ужасное чувство, которое накрывало её в новом доме матери. Только что не бил... Но упрёков, недовольных слов да крика за полгода девочка наслушалась столько, что и сейчас не забыла. Хорошо, хоть бабушка с дедушкой вовремя забрали её к себе, а мать не была против. Рите вспомнился неудачный роман с Сашей и то отвратительное сообщение в его компьютере. Даже такие, как Саша, обычные вроде бы парни, и то пренебрежительно относятся к женщинам с детьми, что уж говорить о мужчинах типа р о д м и р а а Зачем ему чужой ребёнок, если он может заполучить любую красотку, которая родит ему выводок своих? Нет, Рита не хотела Лизе такой жизни. Отчима, который бы гнобил девочку. Или ещё хуже, поначалу притворялся, что любит, а с появлением собственных детей стал бы относиться пренебрежительно. Ведь такое сплошь и рядом. Как бы ни нравился р и т е е р а т м и р но не стоит мечтать о многом. Самое лучшее, что может между ними быть — Это короткий страстный роман, который кончится так же быстро, как начался. Промелькнет вспышкой молнии, и не заметишь. Если она, Рита, хочет, то почему бы и нет? Но хотеть большего, влюбляться, мечтать, строить планы Рита себе строго-настрого запретила.